Глава 9. Покойницкая. Ханс-Кристиан узнал этот запах. Он пока не хотел открывать глаза, но всё же сделал это, открыв их медленно. Сначала один, только один. Второй никак не мог открыться. Кто знает, может, так оно и есть, когда человек умер, он получает зрение, как у циклопа. Правда, он надеялся на ангельские трубы, и небесную музыку, но их отсутствие его не удивило. Про него все забыли, даже когда он умер. У него полыхлись слёзы, один глаз жгло от острой боли. Он сожалел о своей смерти, но это же и должен чувствовать человек. Если собственная смерть не заставляет плакать, то что иначе заставит? Ханс-крестьян приподнялся, перешись на один локоть. В целом, между живым и мёртвым человеком нет особой разницы. Он всё ещё ощущал своё ужасное тело, оболочку для далёкой боли, всё ещё чувствовал свои амбиции очаровать весь мир, всё ещё помнил дорогие ему лица. Да, кажется, придётся поверить, что смерть забыла начесто стереть ему память, когда сбросила его вниз, в туннель. И вдруг он понял со всей серьёзностью, "Я не умер", шипнул он, и теперь в первый раз испугался места, где он находился. Покойницкая, с тусклым светом из маленького окна. Вокруг были одни мертвецы: ребёнок в углу с зелёной кистью, взрослый рядом с ним с оторванной рукой. Никогда нельзя привыкнуть к компании мертвецов, так уж повелось. Как бы часто человек этого не видел, каким бы обычным явлением это для него ни было, никогда нельзя будет отделить от существования всего, что человек любит. Он упал и его нашли. Должно быть, они подумали, что он умер и принесли его сюда. Может, он какое-то время был мёртв. Несколько минут или часов. И всё перевернулось с ног на голову, словно ему дали новую возможность сделать всё хорошо. Или он просто-напросто выглядел без сомнений мёртвым, забитый, бледный, без пульса. У него всегда был слабый пульс. Что-то было и с платком, который убийца прижимал к его носу и рту. Он пах чем-то кислым, незнакомым ему, опасным и как по волшебству лишил его всех сил. А может, те, кто его нашёл, решили его не освидетельствовать? Вот он, уже готов, как они сказали, послав двух батраков с его телом из порта в покойницкую. Они просто-напросто положили его на свободную полку. Покойся с миром, цветок с навозной кучи. Он попытался спуститься, пробрался к выходу из тёмной комнаты, нашёл дверь. Заперта. Снаружи Но, ну, разумеется. Он повернулся, осмотрел другие тела на полках. Они были все раздеты. Вот близнецы, держащиеся за руки, и старуха с чёрными ногтями. Он шёл так, словно боялся, что кто-то ещё из них восстанет из мёртвых, но затем он понял, что они заперты в покойницкой. Поэтому они оставили попытки выйти наружу. Нет, ему нужно выйти. Запах был невыносимым. Вон пара ног прошла мимо подвального окна. "Эй, я живой!" Ноги не остановились, только замедлили ход, словно обдумывали, не стоит ли пуститься вскачь. "Да, я здесь, я не умер!" закричал Ханс Крестьян, напоминая самому себе на будущее, что всегда нужно носить банкноту в кармане. "Нет, я не умер. Я мнимо умер". Молли не оказалась дома. Хансу-Кристиану было некуда пойти. Он опустился у двери на улицу. Всё в городе было совершенно по-старому. Он даже смог вытянуть ноги на тротуар, и людям приходилось через них перешагивать. Люди в столице лежали то тут, то там. Он даже умудрился немного вздремнуть, пока не услышал шаги и не увидел перед собой Молли. Сначала она вскрикнула: когда увидела его, а потом бросила в него своей шляпкой. «Где ты был? Где тебя носила?» Он ошикал ее, пытаясь встать на ноги. «Я нашел его! Сахар! Красный сахар! Туннель! Молли! Я думаю, это то место, где он это сделал, в Паггаузе!» — проговорил он это так быстро, что это звучало как бред сумасшедшего. Она склонилась к нему, и ее лицо напомнило ему, как он выглядел раньше. — Да. Что там случилось, спросила она. Случилось. Он умер, потом воскрес из мёртвых, так оно и есть. У Вандерсона было больше одной жизни. Теперь он это знал и собирался взять от второй жизни всё. На верху в комнатушке моль зажгла сальной свечку и накрыла покрывалом руки и ноги Мари, разметавшейся во сне в ящике, служившем ей кроватью. Молли села и повернулась к Хансу Кристиану. Расскажи мне, что там случилось, попросила она, смачивая край своего шейного платка каплей слюны. Она промакнула его глаз, губы, щёки. Она положила свои тёплые руки ему на плечи. Он рассказал ей всё, с того момента, как он пришёл в порт до того, как проснулся в покойницкой. Пока он рассказывал, он заметил, что глаза Мари были слегка приоткрыты. Она притворялась, что спит. а сама лежала и слушала его рассказ от начала до конца. Он немного замялся, когда дошел до описания трупов в покойницкой и видел, что тело девочки дрожало в нервной тревоге. — Как выглядел этот человек? Ты смог его рассмотреть? — спросила Молли. — О, да! Я его видел, — сказал Ханс Кристиан, — но рассмотреть не смог. Он ударил меня сзади, рукой, очень сильно. Как будто он бил чем-то железным или молотком. "Думаешь, у него было какое-то бревно или дубина?" предложила Молли. Ханс-Кристиан обдумал это предположение. Я видел его руку, сжатый кулак. Ханс-Кристиан снова и снова видел это перед собой. Сейчас это было словно он заставил время застыть в тот момент. Увидел руку, висявшую в воздухе и занесённую для удара. А ты весьма глуп, заметила Молли и сказала ему прямо в ухо. Вот так прибежать в то место, где ты, как ты знал, мог находиться убийца. Она поднялась, чтобы наглухо закрыть окно. Мэри воспользовалась возможностью, выползла из своего ящика и приползла к нему под бок. Хитрая лисичка, удивлённо сказала Молли, когда увидела девочку сидящей на его коленях. Всё в порядке, сказал Ханс-крестьянин. Нет, возразила Молли, она должна спать. Тебя кто-то ударил в глаз? спросила Мари и изучила его. Маленькие острые ноготки и любопытные глазки. Он кивнул. Молли повернулась спиной, поискала в вещах и достала треску в жирной бумаге. А теперь ты должен меня спросить, как всё прошло в замке. Ханс-Кристиан посмотрел на Мари и перевёл взгляд на Молли. Как всё прошло? Я полировала столовые приборы для двух сотен гостей и застелила более 30 кроватей, ответила она и послала ему сверлящий взгляд. И да, я всё-таки нашла эту загадочную женщину. Её зовут Йоханна, и она личная модистка принцессы. Молли объяснила своё открытие, рассказала про жестокую принцессу, про модистку в золотом платье, о тайной встрече на потайной лестнице и о фруктах, разбросанных повсюду. Её любовником, скорее всего, был принц Фредерик, которого выслали в Йегерсприс, но Молли не была уверена в этом до конца. Это и правда всё объясняет. Она ещё не понимала до конца, как были связаны прачка и модистка, но кое-что указывало на то, что Марен би лильщица спала в кровати мадистский и возможно была из-за этого убита теперь мадистка опасалась за свою жизнь она боялась что станет следующей жертвой она думала что это произойдёт завтра на праздники получается убийца придёт на праздник спросил ханс-христиан и почувствовал острую кол боли когда мари тронула пальцем рану на лбу там кто-то есть сказала мари Какое это лицо? Молли кивнула, поднесла свечку к лицу Ханса-крестьяна. Она права. Там что-то есть, какой-то отпечаток, похож на след от наконечника трости. Этот человек на тебя обиделся? спросила Мари, потому что ты хотел его найти, убийцу моей мамы? Молли молчала. Ханс-крестьян смотрел на Мари. Она только кивнула. Молли наклонилась вперёд и снова посмотрела на рану. Похоже на печать, которая прочно отпечаталась у тебя на лбу. Можешь вспомнить, когда это случилось? Он ударил тебя тростью, палкой или чем-то подобным? Он покачал головой, вспомнил четыре сустава и что-то сверкнувшее в них. Рука была похожа на какое-то дикое животное. Метнувшийся ко мне вспомнил он. И к тому же на рогах была какая-то отметка, которая ударила как гром и молния. Это было кольцо, догадалась Молли. Он носит кольцо. Может быть, согласился Ханс Кристиан и погладил Мари по волосам. Ну, лисичка, отправляйся обратно в свою кровать. Молли помогла племяннице взобраться обратно на солому в её кровати. Девочка немного пошуршала, как поросёнок, А потом затихло. Молли поцеловала её в лобик и потушила сальную свечечку, так что комната погрузилась в серую темноту. Свет проникал только с улицы, где всё ещё горели фонари. Ханс-Кристиан погрузился в обдумывание того, что сказала Молли. Ты сказала, что мадистка боится за свою жизнь. Она думает, что убийца охотится за ней, а не за Марен Биلیلщицы. Анна написала это в дневнике, ответила Молли. В этом есть смысл, сказал Ханс-крестьянин и представил себе это как яркую театральную пьесу, что-то, что он сам написал. Поднимается занавес, входит Фриц и показывает своё продырявленное сердце и Юханна. Он безответно влюблён в модлистку своей жены. Его любовь была раскрыта его женой, его могущественным тестем, который выслал принца в Йогерсприс, чтобы, как говорится, умерить его аппетиты. «Вообще, это получится хороший королевский скандал», — заметил Ханс Кристиан. «Подумай только, если досужие сплетни дошли до нужных ушей, что у принца есть интрижка, и более того, не ститулованные особые, а с какой-то простой магисткой». А людям бы это понравилось. Она дала принцу пощечину, и не он там все решал. Молли рассказала обо всем, что она видела. О фрице, который ел Юханну, которая была наполовину женщиной, наполовину ужином. — Да, — шепнул Ханс Кристиан, — все сходится. Все знают о принце. Он неуправляемый, как медведь на рынке, где продают мед. А теперь он распробовал Юханну. Но к несчастью король хочет, чтобы их не видели. Его изгоняют в скучный замок в далёком городе, и он сможет приезжать редко, соблюдая все меры предосторожности. К тому же у короля повсюду дознаватели, которые следят за всеми, кто работает в замке. Никто не должен бродить повсюду по ночам. "Но-но-но", сказала Молли, которую внезапно осенила догадка. "Юханна нашла кого-то похожего на неё". Может быть, увидела её на рынке или встретила в прачечной. Именно. Она походила на неё достаточно, чтобы лежать в её кровати, пока она потихоньку бегала на встречу с принцем Йоханна приводила Марен Белильшцу через потайной ход, который заканчивался в конюшнях и вскоре укладывала Марен в кровать. Может быть, сказал Ханс крестьянин. представляя, как театральная пьеса волнуется и бурлит на сцене, а публика смотрит, ее не отрываясь. Может быть, модистка делала это несколько раз, платя белильщице тем, что подвернулась под руку. Может быть, красивой щеткой для волос. Но пару ночей спустя твою сестру тоже убили. «Анна!» — шепнула Молли и посмотрела на Мари, которая, наконец-то, крепко уснула. Ханс Кристиан продолжил. Морен-белильщицу вытащили из кровати модистки. Убийца не понял, что ошибся, пока один из караульных, кто-то из королевских солдат, не увидел его с Морен на руках. Стражник его окликнул, убийца сразил солдата и сбежал. — Золотарь видел именно это? — спросила Молли. — Да, — ответил он. Золотарь как раз выходил из дворца с королевской Уриной. Может быть, он видел, как убийца ударил караульного и попытался ему помочь. Но принцесса, которая проснулась от шума, увидела только золотаря, который склонился над трупом охранника. Она закричала: "Ловите его, ловите убийцу!" Золотарь сбежал. А что ему оставалось делать? Кто поверит дурачку, который только то и делает, что говорит стихами? Вместо этого он попробовал выследить убийцу на расстоянии, весь путь до Поггаузов. Он прокрался мимо ночных теней и тайных залов, пока не поднялся и не увидел кровь в сахаре девушек, которым отрезали молли его прервала: "Нет, стой, не надо больше, это слишком". Ханс-Кристиан так взбудился, что не мог остановиться. Он видел, как осквернили этих девушек. Убийца сбросил Анну в воду и отвёз бочку с телом Прачки на свалку. Всё было ранним утром, и городские ворота были ещё открыты, когда убийца катил свой груз по Амагерс порту. Золотарь следовал за ним и видел, как убийца сбросил тело марен биличцы в море Фикалий. Вскоре все надзиратели и городовые города открыли на него охоту, а принцесса решила его судьбу. Он попытался объясниться, как умел, но никто его не послушал, никто не понял его странные вирши, никто не догадывался, что он на самом деле видел. "Никто, кроме тебя", сказала Молли. Должно быть, это единственная положительная рецензия, которую Ханс Кристиан когда-либо получил. "Но почему?" спросила Молли, хорошо обдумывая вопрос, который она не очень понимала. Зачем убийце было нужно Юханна и почему Анна? Ханс-Кристиан подумал. Убийца жаждет. Он жаждет, но чего именно? "Я не знаю, Молли", наконец ответил Ханс-Кристиан. Но он оставил след, и очень заметный след, сказала Молли и поднялась. "Где?" спросил Ханс-Кристиан. "У тебя на лбу. ответила Молли и поднесла к ране зеркальце. В слабом свете Ханс-крестьянин мог различить припухлость вокруг раны. Если только мы выясним, чем он тебя ударил, мы сможем найти убийцу Ханны.